Глава 45. Я мгновенно проснулась. В лесу треснула ветка. Звуки было что-то таинственное, незаметные шаги, как будто кто-то приземлился рядом с дверью. Огонь в камине догорал, и клеящие угольки подмигивали мне своими красными всполохами. Дверь открылась без стука пускает два нечетких силуэта. Я не раздумывая, выпустила из ладони поток черного пламени. Одна тень в мгновение оказалась рядом со мной, подняв меня в воздух и закинув на плечо. Широкое и такое знакомое плечо. Ты? Что ты здесь делаешь? воскликнула я пытаясь слез с демонического плеча, за что получила шлепок пониже спины. Я была готова ударить в него даркболом. На мой взгляд, встретился с изумрудным, находившимся у двери, лит и черный ангел. Темный целитель поднес палец к губам. Неестественная мёртвая тишина. Это небольшое движение прозвучало громко. Как выстрел. Еще несколько щелкающих звуков эхом раздалось из леса и разнеслось вокруг нас. Ты мне только одно скажи. Хитро сверкнув зелеными глазами, протянул лид. Как ты нашла это жилище? Однако выкладывать другу все подробности я, конечно, не собиралась. Подарок, ровно сказала я. А вот на что? Взгляд изумрудных глаз стал не просто хитрым, а прямо-таки лисьим. "Улетаем, искра", Шепотом сказал Лид. Его глаза метались от двери ко мне. Он поднял голову и понюхал воздух, а затем быстро переместился вперед, размахивая кинжалом и даже вонзил его в то, что, как я могу поклясться, Было всего лишь спутанным пятном тени. Что-то взвизгнуло. Странное существо прорвалось сквозь кусты, оттолкнув Лито в сторону и приземлившись рядом с нами. Все, что я смогла разглядеть, это несколько длинных конечностей и широкий зияющий рот. Мой защитник оттолкнул его ногой, а я медленно сползла по его спине, став на руки и сделав кувырок на ноги схватила катану сёта совсем не понимая какого хаоса здесь происходит и как они меня нашли ведь связи больше нет разве что светлый маг проговорился но он обещал не выдавать мое местоположение Черный ангел растворился в водовороте теней его черты скрыл черный туман А глаза наоборот вспыхнули, придавая образу демона еще большей зловечности. Что вы здесь делаете? И зачем притащили эту гадость в мой дом? потребовала я, не обращая внимания на крутящиеся тени. Мы обсудим это подробнее, когда доберёмся до королевства. А пока я хочу чтобы мы вышли из этого хаоса забытого леса в ближайшие пять минут. И как ты только нашла это хаосом забытую дыру без удобств. И Его крылья задрожали, готовые к полету. Совет на будущее. Кольца принадлежащие демонам надо возвращать. Мне нравится простая и предсказуемая жизнь, огрызнулась я, поняв, как они меня нашли. «Черное сердце. Кольцо лита. Я совсем забыла о нем. Оно лежало на дне моего рюкзака. При первой же возможности верну владельцу. Искра, ты превращаешься обратно в человека? Ангел внимательно посмотрел на меня и добавил: "Повернись. Мне нужно проверить, остались ли у тебя крылья. А я думал, ты хочешь вернуться домой." Спросил Лид, подходя ко мне: "Откуда ты знаешь, что ты не из этого мира? Узнали, когда ты прошла последний ритуал?" Ответил целитель, осматривая меня так, словно мы давно не виделись: "Какой к от ритуал? О чем ты говоришь?" Связь была разорвана высшим светом в храме. Я почувствовала это. Разве вы нет? Хм. Мы почувствовали, усмехнулся Лид и пристально посмотрел на черного ангела. Прочувствовали так, что больше не хочется, отрезал черный ангел. Лид, ты летишь первым. Искра, ты следующая, а я в конце. Спасибо за гостеприимство, Амичи. Мы вынуждены сократить наше путешествие и незамедлительно вернуться он взглянул на меня и я поняла что эти двое были в согласии между собой а главное что-то произошло что-то укрепило их связь Лид передернул плечами из-за его спиной раскрылись крылья сотканные из тьмы надо же полностью восстановил ток магической энергии Нобы не двигались до тех пор, пока я не расправила крылья и не начала подниматься сквозь навес из листьев и веток. Два ночных светила освещали ночное небо, отбрасывая свой свет носи за зелёные листья леса. Кто-нибудь намекал вам на отсутствие социальных навыков? Нет, мы же демоны. Никто не рискнул поспорить. Зачем вы явились? Я не хочу возвращаться в королевство демонов. Не сейчас. На присягу. Завтра на закате стражи королевства приносят присягу тьме и хаосу. Осторожно начал темный целитель. Что? взревела я, поняв, что демоны меня обманули. А кто тогда те существа, от которых мои доблестные демоны меня спасали? Мы думали, что так будет легче выгнать тебя из этого дома, в котором ты заперлась. Я веду спокойную жизнь. Начала была я. Жизнь затворницы, которая каждый день жалеет себя и утраченные возможности. Загляни внутрь себя и ответь на вопрос о том, кто ты есть на самом деле. Я смотрю. Я темная», — горько ответила я. И что в этом плохого? Разве мы такие ужасные? Разве ты потеряла возможность исцелять? Ты всего лишь утратила одну из сторон магии. Голос черного ангела эхом разносился в воздухе. Возможно, я и занимаюсь самосожалением, но в конце концов, это я потеряла возможность вернуться в свой мир. У тебя есть уникальная возможность начать новую жизнь здесь. Что тебе мешает сделать это? С нами. В словах демона звучала искренность и желание меня вернуть. Так что будем делать? Вновь подал голос Лид. Я бросила растерянный взгляд на черного ангела и окончательно опешила, когда голубые глаза демона сверкнули безудержным весельем. А губы дрогнули в невероятно абсолютно счастливой улыбке. Скрутим, свяжем и привезем домой. Впрочем, ответ темного целителя произвел на меня еще большее впечатление, нежели улыбка и блеск глаз. Абсолютно согласен, сказал он. Я повернула голову, чтобы взглянуть на Лита. И как они успели достичь за за семь дней мне нужно подумать развернулась не дав им шанс перехватить меня полетела обратно как только я отлетела на достаточное расстояние от них опустилась на землю мои отвыкши от физических нагрузок крылья поникли и опустились за спиной медленно пошла по лесной тропинке к дому вдыхая запах мха и ночных цветов слушая шуршание ночных животных и уханье птиц я знала каждый куст в этом лесу изучив его вдоль и поперёк изучая лекарственные растения дом встретил меня открытой дверью и потрескивающими поленьями в камине